«Я, ваша милость, Христа ради, — попросил у них, — ответил он, скорчив смиренно жалкую рожу, — они мне, спасибо, семитку подали». «Семитку? А вот я погляжу, какая такая семитка. Может, за место семитки до да ножек аль другое что? Вы ведь народ-то дошлый...» «Выворачивай карманы». «Ваша милость, мы люди служащие, нам время, отпустите нас», обратился к солдату Гречка. и в ту самую минуту, пока солдат, слушая эти слова, глядел на говорившего, арестант незаметно и ловко сунул себе в рот рублевую бумажку, а на ладонь выложил действительно медную семитку, составлявшую, вероятно, его прежнюю собственность. Тем не менее солдат ощупал его платье, осмотрел его в карманы и, удостоверившись, что кроме семитки у арестанта ничего больше не имеется, отпустил его. «А вы, дружки, марш в контору!» — прибавил он, относясь к беглецам. «И вас ведь тоже осмотреть надо бы на!» «Да за что же нас? что мы воры какие! Мы не знали, что здесь нельзя милостыню подавать, он ведь Христа ради просил!» «Нечего толковать! Ступай!» Со стороны тюремного солдата это, без всякого сомнения, была одна только придирка, на которую, быть может, он имел какие-нибудь свои расчеты, хотя и немало не сомневался, что две стоящие перед ним личности действительно слесаря. «Да нам что ж, мы, пожалуй, пойдем», — нехотя согласился Гречка, «а только это совсем понапраснул. Обыскивайтесь здесь, коли угодно, при нас ничего здесь нет». Но мы там это увидим. Эх, беда наша, горе. И милостыню-то -то грех подать. Нам время-то дорого. Мы вот тут дела свои справили, а теперь бы нам своей вольной работой призаняться. В конторе чай ждать заставят, пока начальство, пока что, вернул слово Китай. И подождешь, не беда. Ну, вечер, стало быть, и упустишь. С досадливым сожалением цмокнул гречка, почесав затылок. — Слышите, кавалеры, уж не держите вы нас, ей-богу, недосуг, мы бы теперь на себя кое-что поработали, а эдак-то запрасно и время уйдет, а деньгу не зашибешь. — Уж мы вас поблагодарим, — ублажал Китай, в свою очередь, — только, значит, нельзя ли отпустить? — Какая с вас благодарность, — усомнился тюремный солдат, однако не без некоторой надежды на ее осуществление. «Да вот все, что есть с собой, две гривенки, примите, не побрезгуйте», — сказал Китай, вынимая из кармана два медика. «Мы, значит, на благодарности не стоим, потому нынче, ежели только время не упустить, так мы свое наверстаем». Солдат на ходу принял из руки в руку благопредложенную благодарность и отвязался. Господи! Сколько времени-то ушло из-за этого дьявола с досадой и замиранием сердца, думал Гречка, приближаясь к тюремным воротам. «Стой! Вы куда?» — остановил их подворотня уже у самого выхода. «Чего стой?» — смело встретился с ним глазами Гречка. Потеря времени и страх и досада на все эти препятствия придали ему еще больше дерзкой решимости. «Чего стой? Ты, брат, служба...» «Почтенная! Стойка-то этак на своих, на арестантов, а мы люди вольные!» «Какие такие люди-то? Что вы за люди? Эдак-то, пожалуй, часом и беглого пропустишь!» «Какие люди? Не видишь разве? Майстровые, Слесаря? Пусти же, что ли, черт, в баню пора!» «Ты, любезный, не чертыхайся!» — Надо наперво узнать, да дело толком сделать, кто там с вами растобаровал. — Сидюков, кажись. — Эй, Сидюков, поди-ка сюда, дело есть, — махнул подворотня, крикнул через двор тому самому солдату, который только что получил благодарность. Опять пришлось дожидаться, пока Сидюков неторопливым шагом с того конца двора направляется к подворотне. А время все идет да идет, и каждая минута становится все более опасной для беглецов, могут хватиться их, могут наткнуться в карцере на опоенных слесарей, тотчас же, же тревога, погоня, и все пропало от одной какой-нибудь минуты, когда чувствуешь уже, так сказать, запах этой желанной воли, когда ясно уже различаешь движение и гул, и уличный грохот городской вольной жизни. Это были для Гречки жуткие, кручинные, сокрушительные мгновения. «Вот, Ваша милость, не хотят пропускать, поторопился Гречка обратиться к подошедшему Сидюкову, желая предупредить излишние вопросы подворотни и разные дальнейшие объяснения, которые только оттянули бы время. «Пропусти их, это слесаря!» — как бы мимоходом вступился Сидюков, таким уверенным тоном, который не допускал сомнений.